память святого мученика Александра Солунского. Святой Александр претерпел суровые мучения при царе Максимиане. Исповедав себя христианином, он был схвачен и принуждаем принести жертву идолам. Он же не только не покорился, но, исполнившись большою ревностью по Богу, неспровергнул жертвенник жертвою. Разгневанный Максимиан приказал отсечь ему голову, Палач, взяв меч, вдруг остановился. «Что же ты стоишь?» — сказал ему царь. «И не исполняешь приказаний?» «Я», — отвечал тот, — «вижу видение и недоумеваю, что оно может означать». Тогда святой выпросил себе час для молитвы. Совершил усердную молитву, он был обезглавлен. Увидав, что его душе предшествует ангел, царь позволил христианам погрести тело святого в городе Солунь.